Глава 11 Где я взяла такого необычного фамильяра? На мой взгляд, первый учебный день для меня он был первым, а для студентов нет. Прошел очень хорошо. Уже не знаю почему, но студенты больше не опаздывали на лекции. Приходили заранее и в полном составе. Самым неорганизованным и шумным оказался первый курс. Они выкрикивали с места, Постоянно пытались засыпать уймой наводящих вопросов. В какой-то момент я решила не раздавать уборщиков каждому на парту. Неизвестно, что студенты захотят с ними сделать. Да и столько у меня не было. Первый курс был не только самым шумным, но и самым многочисленным. По списку значилось 50 человек. Аудитория была практически заполнена, и лишь на последнем ряде оставалось несколько свободных мест. Но, как оказалось, на лекции присутствовали не только боевой факультет, но и зельеварение, и лекарский. Их не успели пока разделить. Поэтому первый семестр они учатся все вместе. После прохождения тестового испытания их распределяют. Кого-то переводят на другой факультет, а кого-то исключают. Вызвав одного студента к доске, я продемонстрировала на нем возможности уборщика сиреневого. Но, как ни странно, их это не увлекло. Молодых людей больше интересовал цветочек. Где я взяла такого необычного фамильяра? Каким способом заключила с ним договор? Насколько это больно, когда сплелись наши магические потоки? И можем ли мы общаться мысленно? Польщенный всеобщим вниманием цветик бесстрашно прошелся по рядам, дав себя хорошенько рассмотреть и даже потрогать. Мои переживания оказались напрасными. Все листья остались при нём. А я загадочно молчала и пообещала, что о фамильярах они узнают на следующих уроках. Ну не могла же я им рассказать, что цветочек вовсе не мой фамильяр, а жертва неудачного эксперимента. Молодая была и глупая. Увлечённая зельеварением, какие только смеси не изготавливала. Ночами сидела над книгами деда, совершенствуя формулы из старинных фолиантов. И вот как-то молодая и глупая Лоренция решила накормить весь мир. А что? Очень нужное дело. Только вот глупышка не учла то ли какие-то векторы, то ли не проверила количество капель. В общем, долго можно гадать. Но вместо огромной капусты я получила живого цветика. С того момента мы всем говорили, что он мой фамильяр. Пусть странный но маги из походов и не таких приносили, особенно из места разлома. Уставшая, но довольная, я все же решила посетить ректора и выбить деньги на наглядные материалы. Если каждый раз покупать за свой счет, то мне не только на жизнь, но и на еду не будет хватать. «Лора, смотри, доска объявлений. Не жалеют магических сил на подсветку». Одно из объявлений занимало полдоски и моргало красным цветом. Ух ты! Вот это господин Николас развернулся. Тут написано, что с завтрашнего дня вводится обязательная форма как для преподавателей, так и для студентов. До пяти вечера одежду можно получить на складе. Стоило мне тратиться на костюм, если бы знала о форме, топнула ножкой я. Студенты, проходящие мимо, также обратили внимание на доску. Что? «Почему? о как же мое прелестное платье?» Посыпались вопросы со всех сторон, а народа становилось все больше. «Так, Цветик, пока студенты входят в курс дела, давай быстро получим форму и к декану за деньгами. Нам нужно заехать на рынок, попробовать продать уборщиков и купить барматушек. Очень интересное домашнее задание может получиться. Забыв о форме, я мысленно была уже на рынке». «Господин, что это? Почему оно не моего размера?» Возле склада высокая эльфийка двумя руками держала черное форменное платье. «Ушейте, до да завтра время есть. На вашу фигуру все платья уже разобрали. Их было всего два, студенток мало», — оправдывался мужчина. «Спасибо, что больше, а не меньше». Девушка расписалась в журнале получения, скомкала платье и, проворчав, что придется ехать к модистке, ушла. «Следующий!» Кладовщик посмотрел на меня. Я представилась, и он улыбнулся. «Вы первый преподаватель, что пришел за формой. Думаю, что остальные отправились спорить и отстаивать свои права к ректору». «Так». Он ненадолго ушел. «Вот прекрасная форма зеленого цвета для факультета флоры и фауны. Жаль, что в этом году не набирали студентов именно на ваш факультет». посетовал тот, А я посмотрела на платье. Тёмно-зелёный, глубокий, красивый цвет, рукав в три четверти с манжетами, длинное и глухое, но мне понравилось. Дома подгоню по талии, и можно носить. Только вновь придётся тратиться на туфли. Розовые, что сейчас на мне, категорически не подходят. Несколько раз, проходя мимо студентов, слышала смешки и плохо скрываемый шёпот о том, «Как вульгарно я сочетаю цвета!» Поблагодарив мужчину за помощь и расписавшись за получение формы, я быстро направилась к декану. А зря. Возле кабинета было столпотворение не только из профессоров, но и студентов, недовольных введением формы. Чуть послушав народ, поняла, что до сегодняшнего дня было лишь одно условие – одеваться скромно и неброско. А что сейчас? Прижав свёрток с формой к правому боку, я отправилась обратно в кабинет. «Да, сегодня не стоит идти к ректору просить денег. Мы и так его раздражаем. А тот взорвётся и выкинет нас из академии». Цветик озвучил мои мысли. «Цветочек! А это же прекрасная идея! Нужно так надоесть ректору, что он, забыв о долге, уволит меня!» Входя в свой кабинет, поделилась свежими умозаключениями с другом. «Ужасная, просто никудышняя мысль!» Громкий голос ректора, вновь сидевшего за моим столом, заставил меня не просто подпрыгнуть, а в испуге вскрикнуть. «Вы откуда?» «Тут! Я закрывала кабинет на ключ!» В моем тоне послышались удивление и порицание. «Госпожа Лоренсия!» «Вы считаете, что ключи от кабинетов в единственном экземпляре? У меня есть запасной ключ от любой двери в этом здании. Или вы забыли, кто я?» «Хорошо. Извините меня за глупые слова про увольнение. Но я так и не пойму, что вы тут делаете?» «Прячусь». Он неожиданно улыбнулся. «Не хочу портить сегодняшнее хорошее настроение, выясняя с профессорами и студентами отношения». «Что?» тогда этого у него было хорошее настроение?» «Какой же он в плохом!» Я тряхнула головой. «Даже не хочу об этом думать». «Господин Николас, мне нужны деньги!» Решила взять быка за рога. «И верните моему костюму розовый цвет!» «Деньги? Для чего?» Мужчина обвел глазами кабинет. «Вы сегодня слышали лекцию. Так вот, для того, чтобы на каждом столе оказался наглядный материал...» «Мне пришлось потратить свои личные сбережения. К следующему уроку мне также понадобится наглядное пособие, а денег-то больше нет». Я и Цветик одновременно развели руками в стороны. «Хорошо. Я верну цвет костюму». Я обрадовалась, как ребёнок, поняв, что костюм стал прежним. «Смотрю, вы форму получили». Мужчина медленно достал кошелёк и извлёк из него несколько золотых. «Лично мне отчитаетесь закупленное пособие?» «Спасибо, непременно!» Хлопнув в ладоши, я под удивленный взгляд ректора спрятала деньги в сумочку. «Еще одна просьба. У меня с первым курсом, конечно, не в ближайшие дни, а по плану будет лекция о фамильярах. Господин ректор, разрешите хотя бы один раз свозить их к разлому. Вдруг кому-то повезет поймать фамильяра». Взгляд смотрящего на меня мужчины не предвещал ничего хорошего. «Сейчас возле разлома спокойно. Да, мы возим студентов на экскурсии к этому месту, но еще ни один из них не получил там фамильяра». Николас уже дважды осмотрел меня с ног до головы, поэтому я решила присесть на ближайший стульчик. «Получается...» «Что фамильяра можно приручить лишь в момент, когда разлом активен?» О, «Госпожа Лоренция, я все забываю спросить. А как вы получили своего фамильяра, если задаете такие вопросы? Вы ни разу не были у разлома?» Цветик зашипел, словно закипающий чайник. «Тут понимаете, какое дело, господин ректор?» Я немного смутилась и даже испугалась. «Дело в том, что цветочек не мой фамильяра личность. Вы же знаете, со слов господина Гаспара, чем я занимаюсь? Зельеварение — моя жизнь». «Так он и эксперимент». Мужчина вновь ожил. Складки на его лбу разгладились. «Пожалуйста, ради всего святого!» — взмолилась я. «Держите это в секрете. Я не хочу, чтобы он пострадал. И второго такого вряд ли я создам. Уже несколько раз пробовала». Пусть все думают, что он мой фамильяр. «Хорошо, госпожа Лоренция. Я сохраню ваш секрет в тайне и даже свожу первый курс к разлому. Но это будет во втором семестре. А вы пока продолжайте изобретать зелье для моего друга Гаспара». «Ах да, об этом. Отдайте, пожалуйста, мне лицензию на зельеварение». «Зачем это? экспериментируете в академической лаборатории». После уроков там совершенно свободно, и никто не потребует с вас лицензию на проверку». «Ну вот зачем он так? Я только прониклась к нему симпатией. Или Николас считает, что я должна лишь изобретать для господина Гаспара? А как мне жить и отдавать долг из тех крох, что будет платить Академия? Господин ректор Академии магии, чтобы начать экспериментировать над зельем для вашего драгоценного друга, «Мне необходимы деньги». В моем голосе стальные нотки перемешались со злостью. «Меня выкинули из дома, который я снимала, разбили драгоценные приборы и растоптали практически все редкие ингредиенты для зелий. Через несколько дней господин Гаспар не сможет ходить на работу, так как постоянно будет зеленый». «Идемте на рынок, и я куплю все травы, что вам нужны». Ректор посмотрел из-под лобья. «О, нет, господин Николас, не все они продаются на рынке. Некоторые придется доставать через проверенных людей. Или вы думаете, что к разлому приходят лишь воины, которые хотят проверить свою удаль? Нет, и оттуда приносят редкие травы, которые не продают на рынке». «Да, я слышал о рискованных головах, что ищут возле разлома редкие травы и животных». «Как же!» возле разлома, или ректор и правда не знает, что есть настолько рисковые личности, что проникают в разлом, или он просто не хочет говорить на эту тему. Тогда попрошу выделить сумму, но отчитываться я по ней не собираюсь. Нет, я могу сказать, что и за сколько купила, но у кого говорить не буду, потому что мне потом не продадут ничего редкого. а, -а, -а радость в душе волнами поднималась и вновь опускалась. Ректор проникся и все же дал денег на редкие ингредиенты, которые, конечно, у меня есть. Все-таки он играет грязно и нечестно. Никакой лицензии я не получила, а поэтому возвращаюсь к своему ремеслу. «Цветик, ищем подходящее место для лаборатории и переезжаем от господина Гаспара», прошептала я, когда мы покинули академические стены.